«Передай ему привет от меня. Ты сам можешь ему позвонить. Все-таки товарищ по спорту». Он назвал мне телефонный номер, и я ввел его себе в банк данных. «Какое-нибудь преимущество в быту. Мне не нужна записная книжка». «У меня все еще такое чувство, что в первую очередь я должен звонить подполковнику Рейли», — признался я. Габриэл тяжело вздохнул. «Ну и вымуштровление тебя, парень. Папаша Рейли...» У тебя есть причина для тревоги, и ты приходишь к мысли непременно поговорить с этой образиной? Начнем с того, что я пришел к мысли позвонить вначале тебе. Ну, браво, значит, ты не безнадежен. Я как только подумаю о том, что он явится и усядется своим широким задом на мой диван, мне становится дурно. Никогда заранее не знаешь, то ли он скажет тебе сынок, то ли раскроет хайло. Да брось ты, не так уж он и страшен». Ты видишь его не так часто, как мы. Вот преимущество проживания за границей, если подумать. так поверь измученному человеку, что подполковник Джордж М. Рейли не собеседник в разговоре по душам, а старый пыльный мешок. Если от него ушла жена, это еще не значит, что он... Только одна история, одна единственная. Она, на мой взгляд, говорит о многом. Помнишь, что Рейли был повернут на блюзе? на тоскливых старых неграх с их расстроенными гитарами, верно? Черт возьми, летом 86 он проехал сотни миль ради пластинки Мэнса Липскомба. Я бы даже сказал, этот человек любит блюз, но никогда не признается в этом трусливая собака. Он закрывает дома все окна и надевает наушники, если хочет послушать Мэнди Уоттерса. Он мне говорил тогда, что его коллеги и начальство ничего не должны об этом знать, потому что они все сплошь белые иужане, которые могут допустить только Хэнка Уильямса». «Ну что ж, это убедительно». «Да, тогда мне тоже так казалось. В конце концов, с этими типами все было ясно. Но что теперь? Теперь начальником над Рейнью поставлен черный. Ты его знаешь, я думаю, Лютер Торренс. Ух ты, крутая карьера». «Ну, это было ясно давно. Генерал-лейтенант, это еще не конец. Но что мне рассказывает Релли, посетил меня не так давно? Если он сейчас вылезет со своей любовью к блюзу, — говорит он, — это будет выглядеть как подхалимаш. Что ты на это скажешь? Человек весь насквозь, двуликий и двусмысленный. При каждом чихе он раскидывает умом. Какие последствия это будет иметь для его карьеры? Такому человеку нельзя верить». Писк в трубке показал мне, что карточка уже исчерпана. Я прервал разговор, чтобы вставить новую карточку и снова перезвонил. «Знаешь, что бы я сделал на твоем месте?» — сказал Габриэль, выбитый из колеи перерывом разговоре. «Молчал бы про это дело или сам бы вывел его на чистую воду? Ну что этот тип может сделать, если ты его поймаешь и вытрясешь из него, кто он такой? Что вообще хоть кто-нибудь может сделать?» «Да», — кивнул я, — «это верно. Можешь не сомневаться. Иначе для чего же дядя Сэм вложил нас такую кучу денег?» — спрашивается. «Я сам об этом часто думаю. Говорю же тебе, это всего лишь журналист, охочий до броских заголовков. Ты его раскрошишь одной левой, если на то пошло». «Да уж, раскрашу Я глубоко вздохнул, и мне показалось, что я чувствую каждое мышечное волокно своей грудной клетки, и уже снова могу быть хозяином положения. Только что мне потом делать с его крошками? Скормишь их рыбам? Мой телефон опять запищал. Что, так много жрет эта ненасытная закианская связь? Удивился Габриэль. «К сожалению, я не могу сам тебе перезвонить отсюда. Не говоря уже о счетах за чужой разговор. Твой номер навеки вечный записался бы в здешних телефонных аналах». Его голос вдруг приобрел печальные интонации. «Но все же позванивай. Поговорим о старых временах, окей? 14 лет — это очень большой срок. Позвоню», — пообещал я. «И не сдавайся, Дуэйн, слышишь?» «Обещаю». Это все, что я успел сказать перед тем, как связь оборвалась. Я извлек из аппарата использованную карточку и разрезал ее, как и все остальные на мелкие кусочки для мусора. Завтра на бензоколонке я куплю две новые карточки, все равно мне идти в супермаркет за покупками. После разговора с Габриэлем мне стало легче. Я почувствовал себя увереннее и расслабился. Даже строптиво раздвинул занавески. Всё небо было в тучах, похожих на скомканные серые простыни. Они навесли тяжело и низко. Переулок был пуст, насколько хватало глаз». Мой преследователь, казалось, вдруг разом исчез. Выйдя в понедельник в город, я пристально высматривал его, но нигде так и не обнаружил. Могло показаться, что его никогда и не было на самом деле, что это была лишь моя фантазия. К вечеру вторника, ближе к закрытию библиотеки, я отправился туда сдать книги, которым вышел срок. Одному из романов я давал уже второй шанс, главным образом потому, что действие там происходило в Старой Ирландии, и роман этот шанс использовал. Под конец я забыл обо всем на свете и лишь захлопнул книгу, заметил который час. Превосходно!» Библиотека «Небольшое серое строение» на Грин-стрит, чуть ниже церкви Святой Мэри. Муниципалитет графства Керри, библиотека Дингла, было обозначено на вывеске, а рядом – по-гельски. Слова, в которые я всякий раз зачарованно вглядывался. «Время работы со вторника по субботу с половины одиннадцатого до половины второго и с половины до пяти». Для меня особенно важны последние часы, потому что в те дни, когда приходит срок сдавать книги, я всякий раз не успеваю по причинам, которые и сам толком не могу объяснить. Мисс бренниган одарила меня благожелательной улыбкой, когда я вошел со своей сумкой на ремне. Двое детей, белокурая девочка в линялом синим свитере и веснущатый мальчик с наглой ухмылкой осторожно извлекали из коробки чучело лисы, где оно было вовремя проложена скомканной бумагой для защиты от повреждений. Это был великолепный экземпляр. В библиотеке на полках под самым потолком стоял уже целый зверинец из чучел, начиная от мышей и зайцев и кончая охотничьими соколами. Все это были работы мистера Бреннигана, его хобби, которым он увлеченно занимался до того, как заболел. Эти чучела время от времени брали в библиотеке напрокат окрестные школы. «Хорошо, что вы пришли», — сказала мисс Бренниган, договорившись с детьми, когда в течение недели они смогут забрать гуся, и дети ушли. «Принтер все еще глючит». Я улыбнулся. «Все ясно. Сейчас я взгляну». «Инструкции и справочные пособия я там уже приготовила». Я выложил на стойку свои книги. Сверху лежал роман, который сегодня задержал меня до последней минуты. Она положила на него руку и спросила, «Ну что, понравилось вам?» Я кивнул. «Со второй попытки». «Я знала», — довольно сказала она, и принялась списывать книги. Но конец, я так толком и не понял», — сознался я. Че-то он приковал себя цепью к воротам своего противника, и никто палец о палец не ударил, глядя, как он умирает с голоду. Тонкая улыбка скользнула по лицу миссис Брэннига. В Старой Ирландии, — объяснила она, — это было величайшим бесчастьем для врага — умереть от голода на пороге его дома. «Ах, вон в чем дело», — озадаченно сказал я. «Мои предки хоть и происходили из этой страны, но в такие моменты я понимаю, насколько я здесь все-таки чужой». Уложив сданные книги в коробку, работа для практикантки на завтрашнее утро, миссис Брэдниган открыла мне кабинет. Он находился в заднем помещении за белой узкой дверью, настолько неприметной, что за первые четыре года Динглия я ее ни разу не увидел. Я мог бы под присягой поклясться, что до 1998 года ее здесь не было, и мне поверил бы любой детектор лжи. В кабинете стояло несколько застекленных шкафов, забитых чучелами животных, которым не нашлось места в зале, на верхних полках библиотеки. Пока я усаживался перед компьютером, миссис Бренниган взяла чучело лисы с явным намерением засунуть в шкаф и его. На первый взгляд, это намерение было несуществимо «Знаете», — сказала она задумчиво, стоя перед раскрытыми дверцами шкафа и изучая расположение мышей, кроликов и конюков, — Иногда я всерьез думаю, что это Божья кара, то, что случилось с моим мужем. Что что? Иросина поднял взгляд. Я уже углубился в поиск упорствующего задания для принтера. Это шло по нарастающей, понимаете. вначале это были животные, которых сбили машины, потом птицы, которых кто-то подстрелил. Но ему это не нравилось. Раны, дырки от выстрелов. Приходилось, естественно, штопать, чинить, но следы все равно оставались. Это портило вид. По-настоящему ценны только те чучела, которые не имеют повреждений. Безупречные экземпляры. «Понимаю», — сказал я. Она передвинула деревянную подставку с собой и голубем в попытке расчистить место для лесы. Он начал покупать животных живьем. Когда он расширял гараж, да так, что даже перекинул его через канал до задней границы нашего участка, он его практически удвоил. Я думала, он строит загон. На самом деле он построил газовую камеру. Газовую камеру? Эхом повторил я. «Такое не каждый день услышишь. Небольшую, размером со шкаф, с клетками внутри, с мягкой обивкой, чтобы животные падали мягко, не повреждая свое оперение или бороду, оставались целыми, понимаете? Камеру можно было изолировать от воздуха и подключить к ней выхлоп машины». И он это делал. Снова и снова. Под конец он стал просто одержимым. Она кивнула на зверинец за стеклом. Все эти животные погибли именно таким образом. Невредимо для шкуры. Я смотрел на бесчисленные стеклянные пары глаз, которые пялились из шкафа в пустоту, и внезапно почувствовал жуткое родство». Разве не таким же был и мой собственный искусственный глаз, если не считать, что он стоит в миллион раз дороже, и в него встроено бесчисленное количество техники? «И зачем я вам все это рассказываю?» — она повернулась ко мне, храбро улыбнувшись. «Ну, вы уж нашли ошибку. Пока нет, но сейчас непременно найду». Мне понадобилось больше времени, чем есть, чтобы вернуться в действительность, но уже в следующем окне, которое я кликнул, появилось искомое задание, ожидающее очереди на печать, и я стер его в два клика.